которые я сам чуть было не превратил в пытку, стало захватывающим приключением. Я был собран, спокоен и испытывал удовольствие от того, что принял этот вызов, заменив негативные утверждения на позитивные. Вы также можете придумывать свои утверждения, которые помогут добиться поставленной цели. Поскольку они очень просты, вы можете произносить их где угодно, стоя в очереди в банке, ожидая в приемной врача,